Глава восьмая Первый ответ пришел в день, когда дело Пола Сазерленда слушалось в суде магистрата. В метро образовался затор, и Кейт на заседание опоздала. Капельки мелкого дождя, слишком незначительного, чтобы доставать зонтик, заблестели на волосах, увлажнили щеки, словно испарено в безветренный день. На ступенях суда стояли мужчина и женщина. Женщина плакала, прижавшись к груди своего спутника. Тот одной рукой обнимал ее и отсутствующим взглядом смотрел в никуда. Кейт пробежала мимо них и вошла в здание. Слушание уже началось. Перед залом суда ожидали Клайв и Жозефина. Кэролайн единственную не вызвали в качестве свидетеля. Оставалось надеяться, что она справится в офисе одна. Кейт опустилась на обитую тканью скамейку рядом с Клайвом. Ожидание угнетало, но перспектива идти в зал и давать показания угнетала еще больше. Как и следовало предполагать, Пол не признал себя виновным. Его обвиняли не только в оскорблении и нанесении материального ущерба, но и в причинении вреда здоровью. Хотя рана Жозефины оказалась не очень серьезной, все равно сохранялся шанс, что Полу назначат наказание в виде ареста. Кейт не знала, что и думать. Все-таки ей не хотелось, чтобы он угодил в тюрьму. Она приготовилась к длительному ожиданию, Однако не прошло и десяти минут, как из судебного зала вышел секретарь и произнес. «Жозефина Махон, Кейт Пауэлл и Клайв Уэстбрук здесь?» Все трое покорно кивнули. У Кейт тоскливо засосала под ложечкой. Секретарь тощий мужчина в мятом костюме и с безвкусным галстуком мимолетно улыбнулся. «Похоже, вы нам не понадобитесь». Мистер Сазерленд в последний момент признал свою вину. Полу дали три месяца ареста условно и присудили возместить моральный и материальный ущерб. Секретарь суда разъяснил, каким образом будут производиться выплаты, и удалился. Кейт, Клайв и Жозефина стояли столбом, переваривая услышанное. «Из-за этого ублюдка мы потратили все утро». — прервал молчание Клайв. — Надеюсь, он доволен. Кейт не стала развивать тему. Они приготовились уходить, когда дверь зала открылась, и вышел Пол Сазерленд. На его лице застыло угрюмое выражение, глаз заплыл. Кейт напряглась, ожидая услышать какую-нибудь гадость, но он лишь мрачно взглянул на нее, развернулся и пошел прочь. — Похоже, этот тип затаил на тебя злобу. — заметил Клайв. — Так и есть. У здания суда они поймали такси, но Кейт не стала садиться в машину. Чувствуя себя прогульщицей, она пообещала скоро приехать в офис, а сама направилась к ближайшему метро. Отдел доставки королевской почты находился всего в паре станций. Кейт вышла из подземного перехода, привычно изнывая от нетерпения. Ей уже случалось проверять абонентский ящик, и каждый раз волнение заставляло ее ускорять шаг. Она подошла к стойке, показала неулыбчивой женщине удостоверение личности, та безмолвно взяла его и исчезла в служебном помещении. Томясь в ожидании, Кейт уговаривала себя не обольщаться. Она разместила объявление две недели назад. Составление текста заняло несколько часов. В результате, после долгих мучений, Пришлось ограничиться простой констатацией факта. Работающая женщина ищет донора для искусственного оплодотворения. Кейт отправила объявление в медицинские журналы и на специализированные сайты, от психиатрических до гинекологических. Некоторые категорически отказались его размещать. Каждый отказ заставлял ее сгорать от стыда. Но большинство изданий приняли без комментариев. Кейт начала регулярно заходить в отдел доставки, однако абонентский ящик оставался прискорбно пустым. Когда служащая наконец появилась, в ее руках белел конверт, ярко выделяющийся на фоне синей униформы. Анимевшими пальцами Кейт взяла ручку и коряво расписалась в уведомлении о доставке. Конверт был тонкий, мятый, подписанный небрежным почерком, но радость оказалась сильнее осторожности. Едва выйдя на улицу, она тут же его вскрыла. Письма не обнаружилось. Сперва Кейт решила, будто конверт пуст, но потом заметила, внутри что-то прилипло. Она потянулась за содержимым, однако вовремя поняла, что там. От унижения и отвращения горло подкатила тошнота. В конверте лежал использованный презерватив. На глаза Кейт навернулись слезы. Она выбросила конверт в урну, тщательно вытерла руки влажной салфеткой, а потом, чувствуя себя испачканной, побрела обратно к метро. Лето перевалило за половину. Люси и Джек уехали с детьми на отдых в Деван. Они опасались оставлять дом без присмотра, и Кейт предложила пожить там в их отсутствие. После того, как вломился пол, ей было неуютно в своей квартире, а когда поверенные мисс Уиллоуби выставили на продажу ее жилье, тем более. От мысли, что внизу никто не живет, становилось совсем тоскливо. Две недели в просторном доме Люси и Джека обещали настоящий отпуск. «Тебе тоже нужно куда-нибудь поехать», — заметила Люси. «Попозже», — ответила Кейт. Обе понимали, что никуда она не собирается. В первую ночь Кейт тревожно прислушивалась к незнакомым скрипам и звукам, пока, наконец, не уснула. Постепенно она привыкла к одиночеству, а вынужденные поездки в свою квартиру, чтобы покормить Дугала и проверить почту, стали в тягость. Дом друзей без хозяев будто опустел. Этакая Мария Целеста, ожидающая возвращения знакомых голосов. Мария Целеста — парусный корабль, по невыясненным причинам покинутый экипажем и найденный 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Иногда Кейт чудилось, что она призрак, не оставляющий следов своего пребывания. Это странным образом успокаивало. Вечера стояли теплые и влажные, она готовила салат и ужинала в саду, потом читала или просто сидела там до темноты, а затем уходила в дом, устраивалась на уютном диване и слушала джаз или блюз из коллекции Джека. наблюдая за окружающими вокруг абажура ночными бабочками, пока Билли Холидей согревал ее сердце. Кейт уже почти забыла, каково это полностью расслабиться. Вопрос, как найти донора, смущал ее покой. Но время шло, на объявление никто не отвечал, и надежды на ответ таяли. Она уже обдумывала, что делать дальше, когда пришло письмо. Как-то раз после обеденного перерыва Кейт все-таки зашла в почтовое отделение, уже не рассчитывая на успех, скорее для порядка. Едва увидев в руках сотрудницы конверт, она неожиданно смутилась, торопливо расписалась и вышла на улицу. Воспоминание о презервативе было еще свежо, поэтому Кейт суеверно отошла на другое место и осторожно вскрыла конверт. На сей раз внутри оказалось письмо, написанное аккуратным почерком на хорошей бумаге. Судя по дате, оно было отправлено из Актона неделю назад и лежало в отделении, пока Кейт сибаритствовала в доме Люси. Письмо начиналось без преамбулы. «Я пишу в ответ на ваше объявление о поиске донора для искусственного оплодотворения, опубликованного в журнале «Новости психологии». «Мне 38 лет, я клинический психолог, холост, без детей. Если вы захотите поговорить или встретиться, пожалуйста, позвоните после шести вечера». Далее городской и мобильный номер и подпись «Алекс Тернер». Кейт побрела прочь, сама не зная, куда идти. Почувствовав головокружение, остановилась. Немного придя в себя, положила письмо в конверт, и направилась в сторону метро. Вечером Кейт сидела в саду, но на сей раз умиротворение как не бывало. На столе стыла нетронутая чашка чая, рядом лежало письмо. Она перечитывала его снова и снова, будто надеялась узнать что-то новое из краткого текста, написанного убористым почерком. Мысль о том, чтобы встретиться с этим мужчиной, внушало ужас. Теперь, когда потенциальный донор отозвался, даже звонить ему было страшно. Кейт набрала в гугле «Доктор Алекс Тернер, клинический психолог». Нашелся всего один подходящий результат «Клинический психолог Алекс Тернер, место работы Ферндейл-центр, государственная клиника в Иллинге. Больше ничего узнать не удалось. Попытка вычислить его по адресу, указанному на конверте, не увенчалась успехом. В интернете фотографий не обнаружилось, точнее, там были десятки разных Алексов Тернеров. Какой из них тот самый? Кейт не смогла найти его ни в одной из соцсетей, даже в Линкедене. Это показалось ей странным. Сразу же вспомнилось предостережение Люси. «Тебе может ответить кто угодно!» Мошенник? Сексуальный маньяк? Только вот он нашел ее объявление не в таблоиде и не на сайте знакомств, а в уважаемом профессиональном издании. По крайней мере, клинический психолог по имени Алекс Тернер действительно существует. Он работает в Иллинге, а это недалеко от Актона, откуда пришло письмо. То, что его нет в соцсетях, не показатель. Кейт активно пользовалась социальными сетями для продвижения своего агентства, но личного аккаунта у нее не было. Если ее спрашивали, почему, она объясняла, что в этом нет нужды. Лучше сосредоточиться на профессиональном блоге, а не распыляться на несколько. На самом деле, правда, заключалась в том, что помимо работы у Кейт не было жизни, о которой стоило бы рассказывать. Если бы она завела личный блог, В какой-нибудь соцсети это быстро стало бы очевидным, а такое вряд ли хорошо характеризует руководителя многообещающего пиар-агентства. Так что не ей осуждать человека за отсутствие страничек в соцсетях. К тому же клинический психолог общается с разными проблемными личностями и вряд ли хочет выставлять свою частную жизнь на всеобщее обозрение. Неудивительно, что его номера нет в телефонной книге. Кейт снова принялась читать письмо, надеясь за сухими словами увидеть живого человека. На белый пластик стола упал кусочек коры. Она рассеянно тронула его пальцем. Оказалось, это не кора, а мертвый мотылек. Поморщившись, Кейт брезгливо смахнула насекомое со стола и решительно схватила телефон, Набрала первые три цифры и сбросила звонок. — Погоди, не так быстро. — Будь здесь Люси, она бы живо ее отговорила. Внезапно разозлившись на саму себя, Кейт снова набрала номер. Ладонь, держащая телефон, взмокла. Послышались длинные гудки. — Алло? — раздался мужской голос. Кейт еще раз прочла имя в письме. — Можно поговорить с... Алексом Тернером. Молчание. Я слушаю. Кейт сглотнула. Меня зовут Кейт Пауэл. Она запоздала, вспомнила, что не собиралась называться подлинным именем. Вы ответили на мое объявление о поиске донора. Э -э да. Я подумала, возможно, нам стоит встретиться. Снова молчание. Хорошо. Отсутствие энтузиазма в его голосе обескураживало. — Когда вам удобно? — В любое время. — Может, завтра в обед? — пробормотала Кейт и тут же пожалела. — Слишком скоро. Хоть бы он отказался. — Да, завтра подойдет. — Ладно, хорошо. Она отчаянно пыталась придумать место встречи и назвала первое, что пришло в голову. «Знаете ресторан у Мишеля?» Ресторан французский, претенциозный, дорогой. Ей там никогда не нравилось, но передумывать было поздно. Алекс Тернер задумался. «Простите, не знаю. Недалеко от Соха-сквер». Кейт объяснила, как добраться. «В час дня вам удобно?» «Вполне». Она ждала продолжения, но Алекс молчал. «Что ж, хорошо, увидимся завтра». Кейт положила трубку и только потом поняла, прежде чем звонить, следовало скрыть свой номер. Впрочем, теперь это уже не важно. Завтра она встретится с потенциальным донором, возможным отцом ее ребенка. Отчаянно хотелось поделиться новостью, однако рядом никого не было. Она позвонила в ресторан и забронировала столик.